А утром он не помнил про те признания. Жизнь брала свою. Сейчас как будто опустился занавес, и от всех противоречивых чувств, от душевной сложности и разлада осталось одно — Мадо. Очень плохо, ей как Парижу. Немцы в Париже. Он старался понять совершившееся, и не мог. Сколько раз он говорил, и Мадо, и матери, что Франция который правят мелкие бесчестные люди, раздираемые внутренней борьбой, беспечная, беззащитная, рухнет, как только двинутся на нее хорошо вооруженные армии Гитлера, и все же не представлял он себе такой развязки. Он ждал борьбы, может быть, короткой, но отчаянной, героизма, подвигов. Его потрясло, что Париж пал без единого выстрела. Он ругался, как будто перед ним тот самый генерал, который посмел объявить город четырех революций открытым. Негодяи! Впустили, как в гостиницу. Он подумал о лежане, о молодом рабочем, с которым говорил на заводе Рошене о людях Бильянкура, Сюрен, Иври. Нет, такие не сдались бы. Но их арестовывали, сажали в лагеря, травили. Низкие души, они хотели Францию без коммунистов, Францию без народа, и получили на площади Бастилии немцы. Потом он задумался над тем, что было его жизнью. Над Москвой, над проектами, над матерью, над туманной улыбкой Вали. Он с ней часто встречался, видимо, чем-то она его привлекала, вот сейчас вспомнил, Над этой землей, деревьями, цветами. Еще все здесь спокойно. Еще девушки гадают про Машки, как гадал им Адо. Еще он думает, позвонит ли ему сегодня Валя. Еще матери тихо нянчат детей, дети учат спряжение, Еще строят дома. Обсуждают, где поставить перегородку, чем обить диван. Еще мир. Голубой, с легкими перистыми облаками, как июньский день стоит над этой землей, а там, как быстро, они справились с Францией. Жгут, грабят, убивают. Сергей вспомнил рассказ Анны. Такие кинутся и на нас. Стоит им переварить Францию, и через два-три года обязательно кинутся. За обедом Сергей поспорил с Бельчевым. Развернув газету, Бельчев удовлетворенно ухмыльнулся, доживал кусок жесткой говядины и сказал, «Здорово они французов расклотили. Сергей рассердился. «Бельчев может не любить Парижа. Это его дело. Он там не был, да и читает он мало. Работник хороший, но человек ограниченный, и все же Париж даже в прошлом — это том истории. И той истории, которая нам дорога». Потом победа фашистов — угроза, да еще такая легкая победа. Вскружится голова — это уже не спор о том, хорош Париж или нет. Это наше, всякой понимает. Но Бельчев не хотел понять. — Чего ты волнуешься? Побили их артистически. Сергея возмутило благодушие, с которым были сказаны эти слова. А благодушие являлось отличительной чертой Бельчева. Причем он считал необходимым ежедневно, даже ежечасно, высказывать свое удовлетворение всем. Если ему говорили ну и холодище, он отвечал Морозец, это полезно, сырости нет. Но и в дождливый, гнилой день он радовался, не холодно. При этом он ухмылялся и проводил ладонью по щекам или по крупному мясистому носу. Сегодня он был верен в себе, также ухмылялся, также говорил. «Волноваться-то почему?» Сергей настаивал. Тогда Бельчев перешел в наступление. Обвинил Сергея в отсутствии диалектики, антифашизма и в нюнях. Утомившись и выпив мутный сироп компоты, он сказал, «А ну их! Не верю я, что там есть сознательные люди!» «Забыл про коммунистов, про рабочих забыл, про народ, какой же ты большевик!» У нас своих дел хватает. В разговор неожиданно вмешался Павел Сергеевич Лукутин, никогда не принимавший участия в спорах. Его считали полезным работником, но человеком политически неразвитым. Он был застенчив, замкнут, так что люди, проработавшие с ним ряд лет, ничего не знали о его частной жизни. Было ему сорок лет но все в нем казалось старомодным, и манеры, и выражения, когда Бельчев заявил «У нас своих дел хватит». Павел Сергеевич, который, казалось, не слушал спору, сказал «Простите, что я вмешиваюсь, но должен вам возразить, нашим делом мы все заняты, а рассуждения ваши мне кажутся ошибочными. Я не думал, что у нас могут быть, я не нахожу и иного слова, нежели «изоляционисты». «Возьмите этот ножик, обыкновенный ножик, наш, как теперь говорят, отечественного производства. Я смелюсь сказать, что производство такого ножика — дело общечеловеческого значения. Одни восхищаются, потому что от нас ждут спасения, а другие нас ненавидят за то, что мы изготавливаем столовые ножики. Да и не только ножики, за то, что мы существуем. Это потому что невозможно» отделить нашу судьбу от судьбы всего человечества. Если мы победим, все победят. Не знаю, сумел ли я вам высказать, что хотел, но только когда другой народ ранит, мы это чувствуем вот здесь. Он показал на сердце. Бельчев встал. «С вами я спорить не стану. Вы лучше почитайте литературу, прежде чем поучать других». Вечером Сергей пошел к матери знал, что она огорчена известиями. Нина Георгиевна встретила его словами «Сереженька, как же это?» Она задала тот вопрос, который он утром ставил себе, вопрос, который ставили миллионы и миллионы. «Сдать Париж, а народ рабочий?» Рабочие были слишком сильны, чтобы буржуазия решила своевать всерьез против Гитлера и слишком слабы чтобы захватить власть. А обыватели, средние французы, те ровно ничего не понимают. Пять лет им доказывали, что лучше Гитлер, чем Народный фронт. Говорили, что коммунисты отберут садик с душистым горошком, запретят пить а Перо, Может быть, национализирует Джон. Ты не можешь себе представить, как легко околпачить среднего француза. Они себя считают скептиками, стреляными воробьями, а на самом деле дети, сущие дети. Теперь-то они увидят, что такое фашизм. Последнее слово еще не сказано. Я знаю, что победит народ. Мне только страшно, что он победит, когда там ничего не останется. Я говорю не о нотр дам или Луврии. Я хочу, чтобы уцелели французы с их традициями, с их тонкостью, с их легкостью и с их сложностью. Это нужно всем. А если фашисты там продержатся 20 лет... Поглядишь, что стал из Германии. Мне очень грустно, Сережа. Сергей молчал. Он снова вспомнил Мадо. И, кажется, Нина Георгиевна разгадала его мысли. Горячо, неловко она пожала его руку. Был так необычен этот жест для матери, что Сергей, расстроенный отвернулся. Они долго сидели молча. Потом Нина Георгиевна вспомнила сегодня в институте один студент сказал, Париж они взяли, а знамя коммуны у нас в Мавсалее.